Гивенوف, разворачиваясь, и также неспешно, почтение оставляя следов на рыхлых сугробах, ухожу. С солдатам и его ближним кругом я ещё пообщаюсь, даст Бог, не раз. В отношении мужей церковных, собак уевших на интригах, лучше придерживаться принципа тайны и недоговорённости. В конце концов, агенттурная работа, дело разведки, а клиентов для Ильи Юрьевича я мотивировал по полной. Вот пусть и трудится, а то мне, честно говоря, немного не по себе. Не очень хорошо это людьми манипулировать. Одно оправдывает великое военное надо. Разумеется, генерал-полковник и видел и слышал всю сцену без купюр. Техника в наше время шагнула далеко. Да, Александр Владимирович, а ты, генерал-майорский, отдаю должные. Не знал бы я подоплеку, сам стал бы и реальным адептом. Ингеятуш. Товарищ генерал-полковник. Неско себе цените. Вы теперь официальный наместник, извольте соответствовать. С тёплой улыбкой он жмёт мою руку. Вестеньи иронией благодарит. Спасибо. Возвращение в Москву прошло без происшествий. Правда, не получилось полноценно насладиться праздничными днями. Разведка не отдыхает никогда. Да ну мои привычки, хуже другое. Прошедшие через меня могучие силы Аркаима запустили обратный отсчёт. Неимоверно выросшая Паранормальная составляющая уже не могла довольствоваться ресурсами тела. Любое, даже неосознанное, оперирование сверхестественными возможностями приводило к тревожному писку датчиков. Самое обидное, что я ощущал вокруг океана космической энергии, но использовать их не позволяло всё то же человеческое тело. Наверное, это один из элементов божественного замысла. Живым человеческое а сверхсущностям и точек соприкосновения нет. Даже возвращение в древний город не поможет, выполнив предначертанное, фонтан энергии иссяк. Сергей Дмитрич воспринял новые обстоятельства как личный вызов, направив весь незаурядный интеллект наученного коллектива на задачу удержания альфы в человеческом теле. Усилия учёных значительно замедлили процесс высыхания, но не остановили совсем. Негативный толчок дал и неожиданное, серьёзное насторожившее происшествие. При поездках к Кларе домой я привычно сканировал окружающий ментальный фон. Не легко выделяя машины прикрытия и занявших посты наблюдателей, сил на мою охрану Илья Юрьевич не жалел, благопосвящённых в тайну прибавилось. В этот раз всё тоже шло заведённым порядком. Узнаю знакомые духовные манакции офицеров, чувствую их настроение, и вдруг этот взгляд чужой и сопутствующее ему настроение так смотрят на врага подобравшись отслеживаю направление наблюдатель стационарный расстояние до него увеличивается случайность злобствующий идиот с биноклем в окне многоэтажки завидующий владельцу дорогой бмв нет слежка подхватывает новое действующее лицо Движение на машине ошибки быть не может. Наклонившись вперёд, трогая Сергея за плечо, показывая на тумблер глушилки, мгновенно среагировав, он включает специальный прибор. Можно говорить. Сергей, женами слежка. Чужая машина, это точно. До этого нас засёк чужой же наблюдатель. Вы можете определить, где они находятся? Сейчас сосредотачиваясь, не обращая внимания на назойливый писк датчика, вычленяю детали в виду привязку. За три машины от нашего тылового дозора. Теперь за две. На вызов спецсотового ответ поступает немедленно. Продолжаю корректировать действие. Одна машина левее и на одну назад. просто левее идентифицирую наблюдателей их двое мужчина и женщина глаблю мысль сидящего за рулём станислава усмехнувшись уточняю мужчина гомик управляет машиной женщина ага вплотную они и вплотную слева от тылового дозора есть ощущение подтверждает закончивший разговор по мобильному сергей засекли теперь никуда не денутся с ноткой тревоги александр владимирович всё контрнаблюдение установлено постарайтесь расслабиться и вот попейте откинувшись на подушке сиденья прихлёбываю горчащий медицинский коктейль интересно кому это я понадобился чужая машина следовала практически до квартала, где расположена многоэтажка Ларисы, потом ушла вправо, естественно, уже не одна. С этого времени началась контрразведывательная игра. Разумеется, на нашей стороне были все козыри, и главный мои способности. В ход расследования Илья Юрий старался не посвящать, приняв правила общения по телефону, Но я видел, что дело-то серьёзное. Теперь каждый выезд в город обставлялся дополнительными, хотя и тщательно скрываемыми мерами безопасности. Несколько раз Лара приезжала ночевать ко мне в научный центр. Рыбка клюнула всерьёз, когда на лыжную прогулку по указанию Ильи Юрьевича мы отправились втроём: Ахмед, Кемаль и я. бристяльный с различием оттенком торжества взгляд изъявно нервировал вместо того чтобы изображать спортсменов на заснеженном поле я с удовольствием взял бы наблюдателя за горло или за душу но приказ есть приказ миновав берёзовую рощу скрывшись из глаз первого соглядатая попадаем в поле зрения второго Я как бы небрежно бросив на снег лыжную палку, поправляю крепление. На контрольной аппаратуре, начинённой электроникой, палка указывает точно на следящего. Похорошо набитой лыжне меняем направление движения. Уходим в сторону нашего полигона. Ого, а здесь третий. И ведь территория считается закрытой. Просто так по ней не пройти. мили брагам специально предоставили подобную возможность время второй домашней заготовки ускоряясь обгоняю темаля словно не взначай подпихиваю его локтем но он соответственно отвечает шутливая борьба заканчивается предсказуемо я падаю на бок практически без фальши смеющийся друг помогает подняться Оставшаяся на снегу палка даёт пелинг на клиента. Улыбаюсь, киваю. Сыграно хорошо. Со стороны наблюдателя не ощущается тревоги, только старательное, жадное внимание. Обечёнгат ведёт видеосъёмку. Надрывительно усмехающийся Ахмед по-доброму журит. Не надоело деру маяться, бойцы? Это взрослые мужики. А всё как дети. Здоровяк немедленно отзывается. Взрослым мужикам наливают. Ну не в поле же. Сейчас доберёмся до места, там и организуем. Подхватываю. Командир, а оключья не хватится. А то поляну накроем, попервые разольём, и бац, гости заявляются. Не переживай. или учю дежурного, у меня дубликат. Да и кто туда до весны-то попрётся? Согласны, киваю. Ну да. Выученные слова и роли, как и висящий за спиной кемаль объёмный стереугзак, предназначены для пасущих и, скорее всего, слушающих нас, ребят.